65. Казните страхами собственный астрал, если он страху является. Казните и мучайте его представлениями ещё больших ужасов, пока он не поймёт, что нет ничего страшнее страха. Нагромождайте страхи один на другой, пока сердце не увидит бессмысленность боязни. Через страх придётся пройти. именно через то, чего человек боится больше всего. Нет ничего на свете страшнее страха. Но через то, через что надлежит пройти, пройти придётся. Не лучше ли пройти через это, сохранив достоинство духа? Унизителен страх, ибо отрицает самое высшее, что есть в человеке. Страх магнетичен, обо привлекает к осуществлению именно то, чего человек боится. Страх есть тушитель огней. Где же уверенность в учителе, если страх в сердце гнездится? Страх самый сильный огнетушитель. Несовместимы страх и достоинство духа. Ехидну страха надо убить. Не имей значения то, что пугает человека. Способность или свойство астрала пугаться или вибрировать на волне страха указывает на угнездившуюся язву духа. Надо дать себе ясный отчёт в недостатки своём. Никакие самооправдания и самообман не скроют серые emanace страха. Под воздействием страха сердце становится подобным сморщенному плоду и делается человек аури свои беззащитным как раз против того, чего он боится. Заградительная сеть паникает. Гордый человек, бессмертный дух, владыка и царь природы, которому дана власть над всякою плотью, стоит дрожа, как осиновый лист, подобно ощипанной курице, серо-пепельно-синий. Безобразен страх. Лучше погибнуть, чем быть трусом. Смотрите, как люди презирают трусов. Они инстинктивно чувствуют, что происходит нечто очень некрасивое и неубедительное. Осторожность, осмотрительность, зоркость не есть страх. Страх есть пепельно-серое состояние сердца, утерявшего свои светлые излучения. Страх есть предание себя тьме и властию. Страх властно скачет на многих спинах, крепко их оседлав. Друзья, в сердце свое смотрите, не подвержено ли оно страху. Даже подвижники подвергались страхованием, ибо без страша есть качество духа, без которого дальше известной ступени не пройти. С причиной, вызывающей это чувство, надо бороться не вовне, но внутри. либо корень страха в Австралии